как в нее садится Гоша. «Она тебе больше не понадобится», — был ответ. Глава двенадцатая Еще одна попытка к бегству «Ну, что делать будем, зятек?» — спросил Боцман. «Зачем ты мне тогда концерт устраивал, жук навозный? Или я плохо тебя предупреждал?» Я молчал, глядя на кассету «Басф», лежащую на столе рядом. Виктор Эдуардович по-прежнему с повязкой на голове сидел напротив и не то чтобы зло, а как-то даже почти печально глядел на меня. Я ведь действительно хотел, чтобы все у вас было в порядке. Я же отец. А только потом уже все остальное, если речь идет о Наташе. Вчера, когда тут случилась небольшая неприятность, я позвонил вам, и что я слышу от своей дочери? «Папа, я хочу развестись!» Я говорю, думай, о чем говоришь. Мне совсем ни к чему, чтобы моя дочь прыгала по мужьям, которых мне еще придется подкармливать. Напомнил ей, подашь на развод, будешь сама себя обеспечивать. Никаких квартир и никакого наследства. У нас уже был такой разговор. И тут она говорит, что у тебя есть другая женщина и что дело все в тебе, и что ее старые друзья помогли ей, подарили вот эту кассету. Я думаю, ты знаешь, что на ней записано». Я продолжал молчать. «Влип, что поделаешь?» «Поэтому я дал ей разрешение на развод». Слава Богу, хоть твоего отродия еще не появилось. Конечно, в наше время вы все живете очень свободно, но если бы, допустим, моя дочь загуляла от тебя... Дело другое. Я не буду повторяться, что мне совсем не хочется содержать разные семьи, но раз моя Наташа, девушка честная, Придется ей пойти навстречу. Что же с тобой-то делать, балбесом? Зачем мне такое позорище? Я сегодня переписываю завещание, тем более, что у меня сейчас появились некоторые опасности. И ты, парень, превращаешься в лишенца. Помнишь, что я тебе обещал? «О, черт!» «Но!» — вдруг заговорил Боцман. «Мне далеко не все понятно в этой истории. Возможно, тут не так все просто. Женщина, с которой ты был, проститутка. И ее убили вчера. И ты в это время торчал где-то рядом, как мне только что сказали». Я не знаю, как на самом деле все произошло. Не уверен, что ты и следаку сказал всю правду. Если бы не это странное убийство, мне и в голову не пришло бы проверять, что это за девка. А тут я решил проверить. И знаешь, я выяснил кое-что странное. Эта Лариса Плоткина трудилась сам знаешь чем... В конторе некоего колбасы. А колбаса сидит под крышей моего злейшего врага, а тот спит и видит меня в гробу. Ты это, надеюсь, понимаешь, Славочка? Я думаю, понимаешь. Поэтому давай рассказывай, как все происходило на самом деле. Давай, я жду» если ты хочешь уйти с моей дачи с яйцами. Конечно, тебе снова придется искать работу и все остальное,